Глава 36. Зоя. Порыв ветра помог Зои спуститься со скал. На глаза попалась часть пляжа, принявшая на себя удар молнии. Песок здесь покрылся стеклянной коркой. Не глядя на море, колышащиеся на волнах тела, она взобралась на покрытые водорослями дюны и присоединилась к своим бойцам. Вблизи раскрашенные щиты, расставленные по всему пляжу, совсем не так сильно походили на танки, как издали. Это был трюк, призванный обмануть врага, но они и должны были выглядеть правдоподобно лишь издалека. На эту уловку их вдохновил опыт знакомых из клуба воронов. Если бы фьорданцы увидели, что залив остался совсем без защиты, они могли бы заподозрить, что их ждет ловушка, и, возможно, догадались бы о грядущей буре. Равкианские солдаты были обуты в сапоги на резиновой подошве вместо кожаной предосторожности ради. «Как много погибших!» — прошептала Женя, когда Зоя вошла в штабной шатёр верата и попросила воды. Это необходимо было сделать. Ей некогда было оплакивать солдат, которых она никогда не видела. Ведь сейчас ее собственные солдаты готовились принять удар с севера. Она говорила Николаю, что рождена, чтобы быть оружием. В этом она была хороша. В этом она разбиралась. Она прошагала по подготовленному для нее флайру. Пора было лететь. «Ты в порядке?» — спросила Женя, надевая летные очки. С тех пор, как не стало Давида, она часто задавала этот вопрос, словно слова могли защитить их от беды Просолена насквозь новости Северного фронта, Они на позициях. Тогда время отправляться. Зоя старалась не обращать внимания на охвативший ее страх. Они должны были лететь низко над землей, чтобы фьорданские разведчики не заметили их в воздухе. Пол грешей и солдат Первой армии оставался здесь на случай. если Фьорда решит еще раз попытаться захватить пляж, но Зоя полагала, что их морская база уже отправилась на север, чтобы поддержать вторжение там. «У нас есть кое-какие новости», — сказала Женя, отвлекая Зою от размышлений. «На поле битвы видели беззвездных». Зоя стукнула кулаком по металлической обшивке флайера. «На стороне Равки или Фьорды?» «Трудно сказать. Они не рвутся в драку». Женя запнулась. Он с ними. Конечно же, Дарклинг явился на поле битвы в окружении своих последователей. Но что он задумал? Николай как-то сказал, что у Дарклинга талант устраивает зрелище. «Сражение для него просто декорация», — догадалась она. «Он собирается с помпой обставить свое чудесное возвращение». Она вспомнила слова Алины, обращенную к нему. «Почему ты должен стать спасителем?» Дарклинг станет ждать подходящего момента, возможно, смерти Николая, а затем появится в роли святого, ведущего людей за собой, к чему? К свободе. Ему еще никогда не приходилось сталкиваться с фьорданской военной техникой. Он не сможет победить их в одиночку, как бы на это ни рассчитывал. А Зои лучше наглотается паром, чем снова встанет под его знамена. Генерал! К ней бежал солдат с запиской в руках. «Меня попросили передать это вам». Женя выхватила листок из его рук. «Кто?» — спросила Зоя. «Мужчина в монашеской рясе. Он вышел на берег немного дальше, по побережью. Ряса была чёрной или коричневой?» Коричневый символом заклинательницы солнца». Женя быстро пробежала взглядом по листу. «Ох, святые! Дай мне, Зоя!» «Держи себя в руках». «Проклятие! Да о чём там говорится?» Она выхватила записку из Жениных рук. Там было всего несколько слов на Равкеанском. «У меня мило Яндерсдат. Приходи в восточную смотровую башню на борту пасти Левиафана. Твоего прихода она будет дожидаться в камере». Зоя смяла записку в руке, а Прат схватил Нину. «Это ловушка», — сказала Жень. «Он не хочет переговоров. Он хочет, чтобы ты действовала необдуманно. Зоя, Зоя, что ты делаешь?» Зоя двинулась назад к шатру. «Действуй необдуманно. Мы следуем определенной стратегии», возразила Женя спеша следом. «Она работает. Нужно ее придерживаться, и Николаю ты нужна, чтобы помочь с управлением ракетами». Зоя замялась. Она не хотела оставлять своего короля, Без необходимой поддержки Проклятье Она хотела сражаться бок о бок с ним в этой битве Каждый раз, когда она вспоминала Как он лежал на полу грузового отсека Баклана Пристроив голову на руку И говорил все те слова Те нелепые, прекрасные слова Никакая сила не сможет погасить мое желание Эти воспоминания были сладким ядом Даже зная, какие страдания это ей причинит Она не могла удержаться и не сделать глоток. «Тебе нужно было согласиться». Сотый раз мелькнула в голове мысль. «Нужно было сказать, что ты его любишь». Но что хорошего к этим словам могли добавить такие, как она? Николай заслуживал большего, Равка требовала большего. Но пусть всего лишь на час, на день, он мог бы принадлежать ей. А если что-нибудь случится с ним на поле битвы, Она слишком боялась сказать ему «да», показать свои истинные чувства, признать, что с самой первой встречи она увидела в нем того самого героя из тетушкиных историй, юношу с золотым сердцем, несущего в себе надежду и свет. Святые свидетели. Зое ужасно хотелось быть поближе к этому свету, хотелось ощущать его тепло как можно дольше. Она покачала головой, и нырнула в шатер, избавляясь от формы солдата первой армии, надетой, чтобы скрыть ее личность. «Там есть и другие шквальные», — сказала она, «ройсь в своем сундуке в поисках чего-нибудь неброского. Адрик может управлять ракетами, а я вернусь, не успеешь оглянуться, и притащу с собой Нину Зенек». Возможно, ее уже нет в живых. Зоя чуть не порвала рубашку из грубого полотна, которую вытягивала со дна сундука. «Она не умерла! Я запрещаю!» Женя ткнула руки в бока. «Не сверкай на меня своими драконьими глазами, Зоя! Нина не ребенок, она солдат и шпион, и она бы не хотела, чтобы ты пожертвовала собой ради нее!» «Она жива! А если нет?» «Я убью любую фьорданскую тварь, осмелевшуюся встать на моем пути!» «Зоя, остановись, пожалуйста! Я не хочу потерять еще и тебя!» Услышав надрыв в Женином голосе, Зоя застыла. Он резанул ее прямо по сердцу, затопив внезапной всепоглощающей болью. В янтарных глазах Жени стояли слезы. «Зоя», — прошептала она, — «я не смогу делать все в одиночку. Я, я не смогу остаться последней из нас». По телу Зои прошла дрожь. Она видела страдания подруги, но не знала, чем помочь, кем стать в этот момент. Именно Женя обычно предлагала утешение, вытирала слезы, выслушивала и исцеляла. «А мне нужно с чем-то бороться, что-то ломать, разрушать». Это был ее единственный дар. Зое казалось, что она задыхается от переполнявших ее горе и стыда, но все-таки выдавила из себя слова. «Я должна была быть рядом, чтобы защитить его. Вас обоих! «Защити меня сейчас. Не уходи. Я должна, Женя. Прат представляет угрозу для Николая. Так будет всегда, если его не устранить». Женя недоверчиво рассмеялась. «Ты не собираешься сражаться с апратом. Ты собираешься спасать Нину». Зоя прижала ладони к глазам. «Это было моим заданием, Женя». Когда Нину впервые взяли в плен на блуждающем острове, я была ее командиром. Я давила на нее сильнее, чем стоило, и я позволила ей уйти в приступе раздражения. Если бы не я, Нину не поймали бы фьорданцы. Она бы не очутилась в Кеттердаме и не влюбилась в охотника на ведьм. Я не могу снова потерять ее. Она сделала глубокий вдох. Если Нину опрата, значит ее легенда раскрыта. Он может сдать ее ярлу Бруму. Я не могу позволить, чтобы ее пытали только не тогда, когда могу предотвратить это. Женя развела руки в стороны. Все люди в этом лагере оказались здесь из-за решений, принятых Триумфиратом. Они сделали свой выбор, решив стать между Равкой и разрушением. Это же выбрала и Нина, мы все солдаты. Почему ты так строго спрашивала Нины, если не хотела, чтобы она пользовалась полученными умениями? потому что хотела, чтобы она выжила. «Зоя, знаешь, почему Дарклинг проиграл гражданскую войну? Как Алина смогла его остановить?» Зоя сжала переносицу. «Нет, к сожалению, нет, потому что он всегда сражался один. Он допустил, чтобы сила построила вокруг него стену. А у Алины были мы, и у тебя есть мы, ты отталкиваешь нас». Держишь нас на расстоянии, чтобы потом не нужно было нас оплакивать. Но случись что, и ты будешь скорбеть. Вот так выглядит любовь. Зоя отвернулась. Я больше не знаю, как это делать. Не знаю, как продолжать жить. И я тоже. Бывают дни, когда и вовсе не хочу. Но я не могу прожить жизнь без любви. Зоя захлопнула крышку сундука. И в этом наше с тобой различие. Ты не знаешь, во что ввязываешься. Ты очень сильная, Зоя, но не бессмертная. Посмотрим. Женя встала у нее на пути. Зоя, Аппарат знает, что ты та, что может изменить ход этой войны. Дракон внутри Зоя оскалил зубы, и она усмехнулась. Он не знает обо мне ничего. Но скоро... Мы это исправим.